Глава девятая Он мне написал, Макс хансон Что написал? Что все знает про мое детство, про подвал, про Леннарта и Лайло, как они стали мертвыми. И что он теперь будет делать? Диск с нашими песнями. Я имею в виду, что он будет делать с этой информацией? Ничего. Да ну, так тебе и написал. Если я не буду ему мешать, то и он мне мешать не будет. Вот так он написал. Девочки сидели в самой глубине автобуса номер 47. На передней площадке толпились родители с детьми и колясками, но сиденья позади пустовали. Была середина апреля, и поток туристов еще не успел хлынуть на остров Юргорден. Тереза наклонилась вперед, уперлась ладонями в набитый рюкзак, стоящий у ее ног, и задумалась. «В чем выгода Макса Хансона?» если он раскроет секрет Терез всему миру? Скорее всего, это лишь пустая угроза. Или нет? Выросшая в подвале девочка-убийца. Люди обожают подобные истории. Раньше эта Терезе в голову не приходила, а сейчас она видела перед собой заголовки газет с фото во весь разворот. Журналисты не дадут истории сойти со страниц, пока не обсосут все детали. Да и запущенному в продажу альбому реклама неплохая будет. Неужели Макс настолько коварен, что и впрямь это сделает? Автобус переехал через мост, ведущий на остров Юргорден, и Тереза выпрямилась, глубоко вздохнув и потопав ботинками по полу. Чего гадать зря. Нужно сосредоточиться на предстоящей встрече. Двенадцать девушек сообщили, что придут. младшие из них — четырнадцать, старший — девятнадцать. Тереса писала каждую в нескольких словах, но у Терезы в голове всё смешалось, и вспомнить, кто из них кто она не могла. Миранда, биата Сесилия, две Анны и так далее. Миранду она помнила с той первой встречи в квартире Терес. А ещё Ронью, девочку, которая три раза пыталась покончить с собой, в одну из попыток проглотив стекло. Удивительно смело. Вот почему Тереза её запомнила. Ронья. Наверняка родители иначе представляли будущее дочки давая ей подобное имя. Девочки вышли на остановке у парка Скансон. Взвалив на плечи рюкзак, Тереза направилась ко входу, а терез застыла на месте, задрав голову и разглядывая огромную вывеску. «Это Скансон?» — с удивлением спросила она у подруги, когда та вернулась за ней. «Да». «А что там внутри?» Там есть зоопарк и ещё деревня из старинных домов. А почему ты спрашиваешь? Я буду здесь петь, ответила Тереза, нахмурив брови. Что? То есть когда? Как это будешь здесь петь? Не понимаю. Я буду петь для животных в зоопарке. Тереза взглянула на большие причудливые изогнутые буквы скансом. Да, здесь иногда устраивают концерты, и, конечно же, здесь проходит «Подожди-ка», — догадалась вдруг Тереза. «А когда ты будешь тут петь?» «Летом», — Макс Хансен написал. «Споем вместе» в Скансене. Хорошая реклама. «Ты будешь участвовать в телешоу «Споем вместе»?» «Да, иначе он все расскажет о ленор и Лайле». Тон подруги поменялся, и Тереза сообразила, что она воспроизводит содержание письма Макса. «И тогда Джерри угодит в тюрьму», — продолжала Тереза. а меня запрут в психушке с другими ненормальными. Но почему я должна петь для зверей? Сняв со спины рюкзак, Тереза положила его на землю, присела на него сама и жестом попросила Терез сесть рядом. «Значит так», — начала она, взяв подругу за руку. «Во-первых, ты будешь петь не для животных, а для людей. Там будут тысячи людей, взрослые, дети, молодежь, и это будут показывать по телевизору. «Передачу смотрят миллионы. Вот что такое споем вместе в скансе, не понимаешь?» Терес кивнула, а потом покачала головой. «Нехорошо. Много людей — это нехорошо. Я знаю». «Согласна». «Во-вторых, не запрут тебя ни в какой психушке. Но если вдруг ты туда угодишь, то и я за компанию. Потому что мы с тобой обе ненормальные, ясно? Все, что происходит с тобой, происходит и со мной. Вот так». «Но что нам делать с Максом?» «Я пока не знаю». «Нужно сделать его мертвым». «Он нас теперь близко не подпустит», — фыркнула Тереза. «Но мы что-нибудь придумаем». «Хорошо. Теперь отпусти мою руку». Тереза не отпускала и сжала ее лишь сильнее, когда терез попыталась вырвать руку. «Почему тебе не нравится, когда я беру тебя за руку?» «Ты не должна брать мою руку. Это моя рука». Игра слов заставила Терезу задуматься, она отвлеклась, и тут Терез вырвала ладони за её цепких пальцев и поднялась на ноги. Тереза осталась сидеть, разглядывая свои руки. «Возьми мою руку. Люди постоянно отбирают что-то друг у друга. Она не должна брать руку Терез. Разумеется». Снова взвалив рюкзак себя на спину, Тереза повела за собой Терезу, вдоль ограды парка, не заходя внутрь. На миниатюрной карте, которую она распечатала с сайта Скансона, расстояния казались небольшими, но на деле выходило иначе. Они уже довольно далеко удалились от главного входа, но, по прикидкам Терезы, им оставалось еще не меньше километра. Мимо них проехал автобус. Значит, автобусы едут дальше вглубь острова, и можно выйти на другой остановке. Нужно будет учесть в следующий раз. если таковой, конечно, будет». Девочки продолжали идти вдоль ограды парка, миновали ещё один вход, прошли ещё сто метров и оказались у загона с волками. «Их нет», — сказала Терез, разглядывая территорию загона сквозь ячейки, огораживающие его металлической сетки. Уцепившись пальцами за сетку, Тереза внимательно осмотрела территорию загона. Она иначе представляла себе это место. Думала, оно будет более открытым, а тут много деревьев и кустов, на которых уже начали проклёвываться листочки. Площадка неровная, скалистая, то тут, то там разбросаны камни. Почти в таких же условиях волки обитают в природе. Девочка знала, что в зоопарке живёт семь волков, но сейчас ни одного зверя не было видно. Взгляд Терезы зацепился за большой камень странной формы, и она замерла. На верхушке притаился волк, вот почему очертания камня показались ей странными. Зверь лежал неподвижно и смотрел в их сторону. «Вон там», — указала она на волка, — «видишь?» Терес встала рядом с нею, навалившись телом на ограду, будто желая подобраться как можно ближе. Они были в поле зрения волка, а легкий ветерок обдувал им спины. Наверное, зверь чует их запах. будто Тереза перехватила дыхание. «Сейчас ты думаешь о нас. Что ты думаешь? Как ты думаешь?» Девочки ещё долго стояли, повиснув на ограде и разглядывая волка, а волк смотрел на них. Они слились в единое целое. Но потом зверь отвлёкся и начал вылизывать лапы и шкуру, а вскоре и вовсе покинул свой наблюдательный пост. «Почему ты грустишь?» — спросила Тереза. Тут только Тереза почувствовала, что у неё глаза на мокром месте и по щекам катятся слёзы. «Я не грущу. Я рада. Рада, что, наконец, я здесь». Девочки расстелили покрывала прямо на земле рядом с оградой. Прежде чем вынуть волчью шкуру из рюкзака, Тереза покосилась на камень, где до этого лежал волк. Там сейчас... Никого не было. Вот и хорошо. Выкладывая в центр шкуру, Тереза подумала, что недостойно что это кощунство. Они с Терезу уселись на покрывало спиной к ограде и принялись ждать остальных. В приглашении на встречу значилось, что придёт Тереза, которая пишет тексты. Но она не чувствовала себя Терезой, которая пишет тексты. Она ощущала себя маленьким беззащитным волчонком, ожидающим приближения чужой стаи. «Терез, а ты все песни дала им послушать?» «Да». «И рассказала им о себе?» «Да». «А Леннар Теслайла и остальном?» «Да, обо всём». Так она и думала. Осталось лишь задать один вопрос. Тереза колебалась, потому что боялась услышать ответ, но она все равно спросила. «Терез, чем я отличаюсь от них? От других девочек?» «Ты появилась первой. Ты написала слова». «Но в остальном мы похожи, да?» «Да, очень похожи». Голова Терезы поникла. чего она ждала? Что Терез признает ее единственной на всем свете, с кем может общаться и от кого может принимать любовь? Именно так она и считала, пока не вошла в тот день в квартиру Терез и не увидела стаю. Но теперь она хотя бы получила доказательство того, какой идиоткой была раньше. Очень похоже. Первая группа из семи девочек показалась вдали, и Тереза подумала, что есть лишь одно утешение в мучительно честных словах Терез. Стая, возможно, не такая уж чужая для неё. Издалека, наблюдая за девочками, она заметила в их походке кое-что необычное. Они шли так, будто их шаги могли навредить земле. Тереза затянула покрепче шнурки на красных ботинках и поинтересовалась. — Но они никого еще не убивали, верно? — Нет. — А могли бы, как думаешь? — Да, все вместе. Тереза взглянула на приближающихся девочек, прищурившись. в ее сознании начал зарождаться новый план. Затем она помахала им и улыбнулась. Все вместе. Когда девочки подошли к ограде и поздоровались, Тереза ощутила свой новый статус. К ней относились с уважением, с благоговением, будто она оказала милость, пригласив их к себе на уидиенцы. И Тереза наслаждалась этим чувством, ведь никогда раньше ей не оказывали столько внимания. восхищённого внимания. Они хвалили её формулировки, цитируя отдельные фразы или строки. Кой-кто говорил, что её слова в точности описывают их ощущения, и они бы желали научиться так же искусно выразить это. Наслушавшись похвал, Тереза надела маску ложной скромности и начала говорить, что никаким удивительным талантом не обладает, что любая из них сможет, и так далее. Тереза была для них авторитетом, но девочки не стеснялись говорить с ней, чувствуя, что сделаны из одного теста. А с Терес они обращались иначе, не позволяли себе дотрагиваться до неё, говорили очень тихо и вообще вели себя так, будто перед ними не человек, а хрупкая фарфоровая ваза. Когда Терес открывала рот, они замирали, вслушиваясь в каждое слово с предельным вниманием. Терес не говорила ничего примечательного, но от тереза знала — В чём её секрет? Она умела прямо высказать именно то, что человеку необходимо услышать, а потустороннее звучание её голоса превращало правду в правду с большой буквы. Представившись и поболтав о погоде, девочки уселись на подстилки вокруг волчьей шкуры. Кто-то из них углубился в собственные мысли, кто-то тихонько переговаривался. Когда все собрались, Тереза оглядела всю группу приметив, как они сидят, как двигаются, как смотрят, и поняла. Она тут самая сильная. Ей здесь нечего бояться, на это она и рассчитывала. Она знает Терес дольше остальных. Сейчас именно она сидит рядом с нею, а не кто-нибудь другой. Кем бы она была без Терес? Серенькой мышкой, которая крадется вдоль стенки, пытаясь остаться незамеченной? Вероятно. А может быть и нет. Как бы то ни было, Тереза с нежностью смотрела на членов стаи. Когда малышка Лин чуть не расплакалась, и Тереза подсела к ней, чтобы успокоить, прошептав что-то на ухо, Тереза не почувствовала ревности. За исключением Ронье, всем этим девочкам не светит стать школьной Люсией. Некоторые из них полноваты, как Тереза, у половины из них пирсинг на лице. Только у азиатки биаты черный цвет волос смотрится естественным, в то время как у обеих ан Лин и Каролин у корней волос проглядывает натуральный цвет. По-настоящему толстой среди них была только одна девочка — Сесилия. Она прятала формы в мешковатой одежде в стиле милитари. Но другие девчонки тоже предпочитали носить вещи посвободней. Что касается косметики, то тут был большой разброс. От Мелинды с жирно подведенными глазами и дорисованными в уголках глаз ресницами до Эрики, совсем не накрашенной и абсолютно неприметной. рония соответственно, выделялась среди остальных. Самая старшая в группе, ей было 19, она выглядела так, будто играет в футбольной команде. Худая, с прямыми светлыми волосами, одета в ветровку, на ногах кеды. Версия Терес только более спортивная и подогнанная под общие стандарты. Ронья была не такой красивой, как Терес, но корону Люсии заполучила бы без проблем. Так вот, значит, кто ел стекло? Их всех что-то объединяло, но только Тереза смогла уловить, что именно. Запах. Все девочки пахли одинаково. Лишь немногие из них пользовались духами, да и те весьма умеренно, но объединял их другой запах, скрывавшийся под ароматом девичьих тел и духов. Это был запах страха. Он неизменно сопровождал Терезу на протяжении многих лет, поэтому ей не составило труда сразу его опознать. Сидя в одном автобусе с этими девочками, она бы смогла безошибочно узнать их по этому запаху. Чуть горьковатому, чуть сладковатому, с примесью чего-то легковоспламеняющегося. Кока-кола, смешанная с бензином. Однако, когда девочки собрались в кружок, и начали делиться самым сокровенным, страх постепенно отступил, а вместе с ним ушел и запах. Он больше не сочился сквозь поры. Обрывки их фраз переплетались, образуя единую мелодию, и тут у меня внутри все оборвалось. У мамы новый друг, и он так странно на меня смотрит. Они сказали, что возьмут меня к себе, только если я им заплачу. Он ворвался в дом посреди ночи с ножом в руках. Я пытаюсь изо всех сил. Он так тряс братишку, что у того повредились мозги. Я все время в наушниках, чтобы не слышать этого. Я иду, но мне кажется, кто-то другой идет, а не я. Что я пустое место, что у меня нет ни шанса. Залезла под кровать, чтобы спрятаться. Так глупо, что я слушаю, как одеваюсь, как выгляжу, абсолютно все. Когда я слышу этот звук, сразу понимаю. Будто меня там вообще нет. Маленькие уколы. Взять и уйти. Только у меня так. Тереза обернулась в сторону загона, и в тот же момент волк снова занял свой пост на камне. Он улегся, подвернув под себя лапы и навострив уши, и устремил взгляд на группу девочек, будто следил за ними. Тереза повернулась к остальным и указала им на волка. «Вон там, видите?» «Волк смотрит на нас, хочет знать, кто мы. А кто мы с вами?» Голоса смолкли, и все девочки уставились на серого зверя, невозмутимо наблюдавшего за ними. Судя по величине животного, Тереза решила, что это всё-таки волчица, а не волк. «Ведь мы с вами что-то из себя представляем, верно?» — продолжила Тереза. «Когда собираемся вместе. Только пока ещё не знаем, что именно. Согласны?» Тереза, которая всё это время сидела, не вмешиваясь в разговоры девочек и что-то бормотала себе под нос, повысила голос, и слова полились из её рта, будто песня. Её взгляд был устремлён внутрь себя, а руки порхали, словно она читала какое-то заклинание. Остальные мгновенно подхватили ритм и начали раскачиваться в такт её словам. «Все, кто испуган, должны перестать бояться». «Никто из вас ни в чем не виноват. Никто не должен оставаться один. Им нас не заполучить. Не понимаю, но мы сейчас сильные. Мы. Я маленькая, мы немаленькие. Мы вместе красный дым. Поэтому они хотят до нас добраться, но мы не позволим им». Когда Тереза закончила говорить, все сидели в оцепенении, смотря невидящими глазами прямо перед собой. Тишину нарушили три коротких приглушённых хлопка. Ронья зааплодировала. Достав из кармана рюкзака ножницы, Тереза взяла волчью шкуру и отрезала от неё полоску, которую вручила Лин. Прошептав «спасибо», та потёрла мехом щёку. Тереза продолжала резать, пока не убедилась, что у каждой девочки есть по частичке шкуры. Некоторые сразу убрали лоскутки в карман, а другие держали их в руках, рассеянно поглаживая мех, будто у них на ладони чье-то маленькое тельце. «Отныне мы с вами стая», — провозгласила Тереза. «Если обидели кого-то из вас, значит, обидели всю стаю». Кивая, девочки снова погладили их общую кожу. Вдруг Ронья громко расхохоталась. Согнувшись пополам от смеха, она качалась взад-вперед и махала в воздухе меховым лоскутом. Взглянув на нее... Слушавшись в её смех, Тереза поняла, нечто похожее она видела в психиатрическом отделении. Ронья — это сложная аббревиатура, за которой кроется диагноз. У неё явно имеется психическое расстройство, только Тереза не может вспомнить, как оно называется. Придя в себя, Ронья расцеловала кусочек шкуры, а потом завязала у себя на предплечье, помогая себе зубами. «Ты сказала, мы представляем из себя что-то, только пока сами не знаем что», обратилась Ронья к Терезе. «Так я скажу тебе, кто мы. Мы кучка неудачниц, которые сходят с ума по вашим песням. А еще мы опасны. Очень опасны».